Глава 23. Препарирование. «Ну вот и всё», – заключил Владыка спустя какое-то время. «Рыбка проглотила наживку и теперь будет заниматься ею. По крайней мере, какое-то время. Теперь можно двинуться дальше и желательно туда, где они не станут нас искать». Начал было Олег, но тут же переключился на мысленное общение. «И как ты это себе представляешь? На гнилых ногах?» «Я представляю себе это быстро и решительно», — бодро откликнулся владыка. «Просто чтоб ты знал, их спецы прямо сейчас исследуют место твоей героической гибели и с минуты на минуту обнаружат следы, ведущие сюда». «Поэтому продолжай выполнять то, что я говорю». Система, но хоть она осталась при нем, тут же вспыхнула красным маркером, указывая направление, и Олег, как мог, заковылял в нужную сторону. «Так что со мной дальше?» – осторожно спросил он. До этого Влад велел не отвлекать его, он занимался русей. и разыгрываемым перед ней спектаклем. Но теперь уже можно было задавать вопросы. «Это тело не очень подходит для погони, и вообще...» «Гниющее и разлагающееся тело?» усмехнулся владыка. «Не самое удобное вместилище, согласен. Но признай, бывает и хуже». «Бывает много чего». «Но я все же хотел бы вернуть свое тело, старое!» Олегу снова не казались смешными эти могильные шуточки. «Свое тело ты не вернешь. Оно было известно слишком многим. За ним велась охота. Хочешь, чтобы то, что происходило в последние сутки, стало твоей привычной жизнью?» Тон Влада стал серьезнее. «Ну и в теле зомби ты не останешься, само собой. Я смог заместить тебя на зомби, смогу и заместить зомби на кого-то другого. Нужно только отыскать подходящее тело». «О! Это уже что-то! А что насчет кого-нибудь из гвинов? Это было бы кстати!» «Головой подумай!» — осадил его владыка. «А то каждый раз, когда мне кажется, что ты не безнадежен, ты выдаешь какую-нибудь глупость». «Ну, в настоящий момент я безмозглый зомби, и не по своей воле», съязвил Олег, «так что имею полное право тупить». «Ладно», усмехнулся владыка, «здесь не поспоришь. И все же подумай сам безмозглой разлагающейся головой». Если я превращу тебя в кого-то из гвинов, что помешает ему пойти и сообщить кому-то о случившемся? То, что его застрелит первый же встречный искатель, предположил Олег. Вероятнее всего, но рассчитывать на это не стоит. Никогда не рассчитывай на случайности, какими бы вероятными они ни были, ответил Влад. И к тому же, Если я использую тело Пробужденного, то она тут же все увидит и заинтересуется, кто же ломает ее игрушки. Он ведь и правда все рассчитал, подумал Олег. Он даже Русю все-таки использовал в своем плане, сначала оказавшимся набором бессмысленных действий. Черт, может быть все с самого утра и было его планом? Абсолютно все. Не факт, но когда речь идет о владыке, нельзя быть ни в чем уверенным. Тебе придется довольствоваться телом другой твари, продолжал владыка. Пока, опять же, только пока. Но это будет менее гниющее и более удобное тело. А разве ты не можешь привести сюда кого-то из своих монстров, Подконтрольных. Олег более-менее приноровился к кривой шаркающей походке, но быстрым такой шаг назвать было нельзя. Так было бы быстрее. Я вывел из тех врат только зомби. Открывать новые, сам понимаешь, разрушить весь тот спектакль, что я устроил. Но это все же подземелье, и тут полно подходящих... Он замолчал. А затем красное свечение резко сместилось в сторону. «Заворачивай, быстрее! Впереди будет укрытие!» В голос владыки был настойчив и суров. «Я делаю, что могу!» — возразил Олег, действительно двигающийся на излёте своих гнилых возможностей. «Тебе кажется, что ты делаешь, что можешь!» Голос сущности как будто загремел у Олега в черепушке. «Ты веришь в то, что зомби должны ходить медленно, но это больше ловушка для твоего собственного сознания, чем что-то еще!» «Вот он!» — раздался позади чей-то крик. Олег попытался шаркать быстрее, но у него это не выходило. «Осади!» — вздохнул владыка. «Теперь тебя уже увидели. Хорошие новости, это не агенты!» Я сейчас на полпути к городку монстров, а это просто искатели. Искатели? Олег думал, что ДМК вывели все гражданских, хотя у них едва ли на это было время. Как обычно, действовали по принципу «лучше десять жертв, чем сотня», «лучше сотня, чем тысяча» и «лучше тысяча, чем миллион». А у самого Олега тоже не было времени. Размышлять об этом факте и о том, на какие жертвы идут ДМК ради сомнительных целей. Позади из полуразрушенного тоннеля вылетели сразу трое искателей. Два Иранга и один Ди. Все относительно невысоких уровней, но хорошо вооружены. «Ким, заходи сзади!» Возбужденно командовал один из них, вооруженный огромным мечом. «Это зомби, они все тормоза!» «Сейчас слушай внимательно», — четко и громко заговорил владыка. «Делай, что хочешь. Отбивайся, убегай. Можешь даже дать им отрубить себе голову. Ты зомби, тебя это не убьет. Особенно со мной. Но ни в коем случае не дай им понять, что ты просто обычный мертвяк. Ты меня понял?» Это и так было понятно. Олег, конечно, тупил со страшной силой, а кто бы не тупил, попав в такую ситуацию, но настолько простые вещи сообразить был в состоянии. Он попытался жутко захрипеть и выставить вперед гниющие руки. И по одной из них тут же прилетело мечом. Прилетело добротно, рука противно хрустнула и отвалилась. «Наверное, это карма», – подумал Олег. Пожалуй, это было самое цензурное из того, что он подумал. А затем удары посыпались один за другим. «Падай», – душевно посоветовал владыка. «Падай и не шевелись. Мне будет куда легче исправлять это дерьмо, если они не искрошат тебя в сплошное месиво. Да, еще одно». «Падая, спрячь кольцо!» Наверное, это и правда был самый простой выход. Хорошо еще, что тело зомби не чувствовало боли. Олег неловко качнулся вперед и будто бы случайно наткнулся грудью на меч одного из трех бойцов. Дырой больше, дырой меньше. «Да!» Трое новичков ликовали, как малые дети, завалив втроем одного зомби. «Серый, режь его! Там должен быть кристалл!» «А?» Олег приложил огромные усилия, чтобы не закатить глаза и не застонать. В его случае это все равно бы выглядело странно. Один из парней тем временем опустился на одно колено и отцепил с пояса здоровенный охотничий нож. «У отца был точно такой же», — отвлеченно подумал Олег. когда парень начал неумело потрошить его грудную клетку. И куда он его потом дел, интересно? Он специально старался думать о чем угодно. Об отцовском ноже, о птичках, о погоде. Только не о том, что происходит в реальности. «Лежи, лежи», — заметил владыка. «Ты все делаешь правильно». Я пока пытаюсь сделать очень энергозатратное в нашей ситуации дело. Подключиться к монстру, призванному не мной. «Лежу. Куда я денусь?» – откликнулся Олег. «Сам бы так полежал». «Я лежал куда дольше тебя», – заметил владыка. «Более того, я лежал дольше, чем существует вся твоя цивилизация». Да уж. Олег не знал, что лучше – боль или то, что происходило сейчас. Нож, скребущий по его ребрам, откалывающий от них мелкие кусочки. Плоть, превращающаяся в сплошное месиво, теряющая форму. «Ну, чего там?» Остальные два искателя сгрудились вокруг первого. «Нихуя нет!» Возмущенно пропыхтел тот. «Как нет? Ищи лучше!» «Вот сами и копайтесь в этой мерзости!» Тот встал и протянул нож. «Ну, кто хочет меня подменить?» «Дай сюда!» Еще один тип с гримасой брезгливости на лице взял нож. «Зачем ты копался у него в груди? Нужно было в животе, там, где кишки!» «Спасибо, Ким!» Откликнулся третий. «Теперь я больше не хочу есть». «А чего ты хотел? Быть искателем? Не для тех, кто боится испачкать руки?» Ким присел над телом Олега с ножом. И в этот момент два искателя материализовались прямо из воздуха. «Всем стоять!» – разнеслось над пещерой. Голос был чуть механический, потому что лица агентов ДМК были закрыты шлемами не шевелиться бросить оружие эй за что несмотря на искреннее возмущение в голосе все трое искателей моментально выполнили команду мы ничего не сделали разберемся один из убийц а кто это еще мог появиться из невидимого состояния нажал кнопку на рации «База, база, это группа Бинокль. Три клиента. Нужна проверка. Как слышите?» Ответ был достаточно неразборчив, чтобы лежащий на земле Олег его не услышал. «Или дело в гнилых ушах?» «Что будет, если они заберут из Кромсона меня с собой?» — уточнил Олег у владыки. «Для тебя ничего хорошего. Для меня». «Новая головоломка. Но как знать? Возможно, мне надоест спасать тебя, и тогда я перейду в какое-то другое тело». «Прием, база! Вас понял. Ждем коридора». Агент нажал на кнопку рации. Другой подобрал все оружие, брошенное новичками, и покосился на Олега. «Командир, а что с этим?» Командир придирчиво рассмотрел полурасчленённое тело. «По***р!» – тихо бросил он. «Если мы будем тащить каждого зомби из метро, базу просто завалит трупами. Грузим этих, потом возвращаемся и продолжаем». Спустя десять секунд в воздухе замерцало свечение. Открылся портал. «Туда!» Грубо скомандовали агента-искателем. «Живо!» Олег не двигался с места, зная, что сейчас те вернутся. Да и вообще, лучше было не двигаться, пока Влад не скажет, что все чисто.